Глава сорок седьмая. Мы в его кабинете. В груди пульсирует электричество. Виски сдавливает от напряжения. На мне деловой костюм, приглушённый графитовый шёлк, острые плечи, приталенный силуэт, но чтобы не пошло. А он всё равно шлёпнул меня по заднице при выходе из дома. Нафига так обтянулась? Жениха себе собралась искать. Уже нашла. Усмехнулась я. Просто хочу видом своей задницы на миллион долларов обозначить всем потенциальным конкуренткам. Что они мне не соперницы? Не успеваем дойти до машины, как стискивает меня и вжимает в капот. Недооцениваешь себя, киска. Я бы за твою задницу не пожалела миллиарда. Когда нам всё-таки удаётся усесться в авто, Панзор небрежно открывает бардачок и достаёт маленькую бархатную коробочку. У меня дежавю. Он так уже делал. Хотел подарить тебе в ЗАГСе, но решил, что будет правильнее, чтобы ты пришла на заседание с этим булыжником. Это и правда булыжник. карата три не меньше. В разы больше того кольца, которое он подарил мне в первый раз. В груди спирает. Я начинаю глубоко и порывисто дышать. На глаза досадно наворачиваются слёзы. А ведь зря. Ведь я сделала такой замечательный макияж. Что с тобой, Рада? Неужели камень произвёл на тебя такое впечатление? Я отрицательно качаю головой. хватая ртом воздух. Быстро открываю сумку, нахожу потайной карманчик и достаю маленький старый потрёпанный кошелёк. Там собраны самые дорогие моему сердцу вещи. Мои амулеты. Смотри. Голос дрожит. Это мой бабушкин редикюль. Она подарила мне его, когда мне исполнилось 8. Здесь внутри самое ценное, что у меня есть. Фото мамы, мой счастливый талисман засушенный дованчик, который я в Адлере сорвала, когда мы отдыхать на море ездили. Раньше тут ещё лежал бриллиант, который ты мне на шее подарил. Потом сам мне его повесил снова. А ещё тут вот что. Нащупываю холодный металл и достаю его. Тонкий ободок платины, красивый камень по центру. Минимализм и эстетика. Это то самое кольцо, которое ты мне подарил в первый раз. Я думал ты его выкинула или продала. Его голос словно бы тоже дрогнул. Я отдала его твоей маме, Анзор. Когда она пришла, и попросила оставить тебя в покое. Искренне попросила. Как попросила бы любая мать на её месте. А она сберегла. И когда мы с тобой воссоединились, вернула мне его. Я поворачиваюсь к нему, касаемся лбами друг друга. Глубоко и порывисто дышим. Надень мне его снова, Анзор. Хочу, чтобы на мне был этот талисман. Он для меня самое ценное на свете, даже если бы было из серебра или вообще из пластмассы. И никакие дорогущие булыжники этого не изменят. Анзор улыбается, потом и вовсе начинает смеяться. «Вот в этом ты вся рада. Умеешь так послать человека, что он и сам туда захочет пойти». Я ей дарю карте стоимостью в квартиру, а на нищебродское кольцо выбирает. Не нищебродское. Целую его в губы. Давай ты будешь носить его в постели, а на людях булыжник. А то люди не поймут, почему любимая Анзора Гаджиева с таким фуфлом. Понторез. Усмехаюсь я, зацеловывая. Лиса, поехали, давай. А то мы и так все эти дни главный объект для сплетен. Представляю, что будет, когда они тебя увидят воочию. Надо бы тебе среди твоих талисманов ещё булавку от сглаза зацепить, как моя бабушка делала. Обижаешь? Усмехаюсь я победоносно и выкручиваю чехол редикюля где гордо красуется большая булавка от сглаза.